уличного многолюдия и шума, заполнившего комнату вместе с воздухом города. Но куда больше её пугает женщина со щетиной чистящая цвеккауский ковёр. Женщина, худая, средних лет, платок на голове и щётка свидетельствуют, что это уборщица. При появлении Розентальши она прерывает работу. Секунду смотрит на нежданную гостью, несколько раз быстро зажмуривается, словно глазам своим не верит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 И вдруг, уже на самом пороге сна, её опять словно вытолкнуло оттуда, с такой силой, что она аж подскочила. Тело дёрнулось, как от внезапной судороги. Снова она лежит на спине, неотрывно глядя в потолок. Всё та же вечная мельница крутит в голове всё те же мучительные мысли и образы страха. Затем, мало-помалу, кружение стихает, глаза закрываются, близок сон.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 Но гитлер-югендфюрер Бальдур Персики, направляющийся на утреннюю поверку, ошеломлённо замирает на ступеньках, разинув рот, когда эта женщина, едва не толкнув его, проходит мимо. Розенталиха, о которой уже несколько дней не было ни слуху, ни духу, воскресным утром идёт по лестнице в тёмной вышитой блузке без еврейской звезды, в одной руке ключи и браслет, другой тяжело опирается на перила.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 Он коротко докладывает, потом придвигает стул к двери, приоткрывает её и готовится терпеливо караулить полчаса и даже час, чтобы птичка опять не упорхнула. У Квангелей встала пока только Анна и тихонько хлопочет по дому. Временами заглядывает Котта. -то. Тот по-прежнему крепко спит. Такой усталый и измученный даже сейчас, во сне. Словно что-то не даёт ему покоя. Она стоит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 Ее или не знать. Отто легче промолчать, чем сказать хоть слово. Приходилось постоянно его ободрять. Не разговоришь его, так ни почем первого рта не откроет. Ладно, сегодня Отто наконец заговорит. Согласился нынче ночью, когда пришел с работы. Вчерашний день у Анны прошел хуже некуда. Когда он убежал не по завтраков, когда на долгие часы понапрасну его ждала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 Даже сейчас она идёт пешком, на трамвае не садится. Да-да, идёт пешком. Бережёт деньги, как он. От вахтера мебельной фабрики она узнаёт, что сменный мастер Квангель, как всегда, пришёл на работу минута в минуту. С курьером она посылает ему забытые бутерброды и дожидается, когда тот вернётся. Ну что он сказал? А должен был. Он же всегда молчит. Уф, гора с плечи.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 «Денег? На что им деньги? У них у всех денег хватает. Зачем мне слать им деньги?» Она опять серьёзно кивает. «Все её дети хорошо обеспечены. Могли бы без труда и родителей прокормить». Внезапно ей вспоминается кое-что, о чём нужно обязательно сказать этим господам. «Это я виновата». Неловко произносит она неповоротливым языком. Говорить всё труднее, язык заплетается. «Одна только я».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 «И смотри, чтоб по-тихому!» «Шум в многоквартирном доме, да ещё в воскресенье, мне совершенно без надобности. В противном случае займёмся ею на принц принца Альбрехтштрассе. Я всё равно заберу её туда». Дверь за ними закрывается. Комиссар и гитлер-югендовский фюрер остаются одни. Комиссар Руш стоит у окна, глядит на улицу. «Тихая улица», — говорит он. «Ребятишкам есть где порезвиться, а?» Бальдур персики подтверждает, что Еблонский штрассы — улица тихая. Комиссар слегка нервничает, но не из-за того, что Фридрих вытворяет на кухне со старой жидовкой. Вот ещё. Подобные методы, и даже что похлеще, ему вполне по душе. Потерпев фиаско как юрист, Руш пошёл работать в уголовную полицию. Оттуда его перевели в гестапо. Службу свою он любит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 В таких обстоятельствах предпочтительно обойтись без посторонних, неизвестно ведь, как они всё воспримут. Впрочем, этот вроде бы наш человек, хотя в точности всё выясняется лишь позднее. «Вы видели, господин комиссар?» С жаром начинает Бальдур Персики. «Сейчас он попросту не желает прислушиваться к происходящему на кухне, это их дело. Вы видели? Она без еврейской звезды». «Я видел куда больше», — задумчиво отвечает комиссар.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 «Разберёмся. Кстати, я вот ещё что хотел сказать. Обыск я смогу провести только вечером. Может, вы пока присмотрите за квартирой. Ключи-то у вас есть, верно?» Бальдур Персике удовлетворённо заверяет, что охотно присмотрит. В его глазах читается глубокая радость. «Ну вот, получилось, он так и знал, причём совершенно легально». «Хорошо бы», — скучающим тоном говорит комиссар и снова глядит в окно, —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 На кухне выше этажом слышны крики. Они прислушиваются, напряженные и озабоченно глядя друг на друга. Затем кухонное окно на секунду потемнело, словно мимо пролетело что-то тяжёлое, и тотчас со двора донёсся глухой удар. Внизу кто-то вскрикнул. Мужчина. И мёртвая тишина. Вот так Вангель распахивает кухонное окно, но отшатывается, услышав топот на лестнице.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 Если уж действовать, то быстро». Он наклонился и, отвернувшись, чтобы не видать лица покойницы, вытащил у неё из ладони сапфировый браслет и спрятал в карман брюк. Ещё раз с подозрением огляделся. Ему показалось, что у Квангелия осторожно закрыли кухонное окно. А во двор между тем выбежали эти, трое мужчин. И насчёт двух незнакомцев он сразу смекнул, кто они такие. Теперь главное с самого начала вести себя правильно.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 мне хватает забот с живыми». Они уже добрались до Розенталевской квартиры. Бальдур отпер дверь. Первонаперво закрыть окно на кухне, поднять опрокинутый стул. «Ну вот». Комиссар Руша осмотрелся вокруг. «Всё в ажуре». Он прошёл в комнату, сел на диван, на то самое место, где часом раньше довёл старуху Розенталь до полной отключки. Довольно потянулся и сказал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 В случае чего я и Гитлер-Югентфюрера заберу с собой на принц Альбрехт-Штрассе, ежели он будет слишком уж беззастенчиво морочить мне голову. Потом и хорошенько, может, лучше сказать правду. Глядишь, она останется между нами, смотря, что ты расскажешь. И видя, что Бальдур колеблется, я ведь тоже кое-что заприметил. Сделал, как мы говорим, кое-какие наблюдения. Например, заметил следы твоих башмаков вон там на постельном белье. А нынче утром ты туда не ходил. И коньяк очень уж быстро разыскал. Знал ведь, что он тут есть и где стоит. А как думаешь, что со страху мне расскажет Баркхаузен? Ты на кой мне сидеть тут и слушать твоё враньё? Соплив ты для этого». Бальдур не мог не согласиться и выложил всё как есть. «Так-так», — подытожил комиссар. «Ладно, каждый делает, что может. Дураки — глупости, а умники иной раз глупости ещё похлеще». «Что ж, сынок, в конце концов тебе всё же хватило ума не врать папа рушу, и это тебе зачтётся. Что бы ты хотел отсюда взять?» Глаза у Бальдура загорелись. Вот только что он совершенно полдухом, духом, но теперь снова приободрился. «Радио, патефоны, пластинки, господин комиссар», — алчно прошептал он. «Хорошо», — милостиво произнёс комиссар. «Я ведь сказал тебе, что раньше шести сюда не вернусь. Ещё что-нибудь?» «Может, один-два чемоданчика с бельём?» — попросил Бальдур. «У моей мамаши с бельём неважно». «Боже, как трогательно!» — насмешливо сказал комиссар. «Какой заботливый сынок!» «Поистине, мамина сокровище!» «Ну да ладно, но это всё. За остальное отвечаешь передо мной. А я чертовски хорошо запоминаю, где что лежит и стоит. Меня на мякине не проведёшь». «И как я уже говорил, я же ли что, обыску персики».